Глава 13 Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Солегалич, уже значительно подзабылись и затерлись ежедневную сутолкую. Как вдруг, нежданно-негаданно, на дивные дивы не только Солегаличу, а всей просвещенной России — В обревизованный город пришло известие совершенно невероятное, и даже в стройном порядке правление невозможное. Квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство Владимирский крест. Первый Владимирский крест, пожалованный квартальному. Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И кресты и грамоты были вручены Александру Афанасью с объявлением, что удостоен он сия чести и сего пожалования по представлению Сергея Степанчелонского. Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух. Чудак, чудак, а в однодуме против имени Ланского отметил, быть ему графом, что, как известно, исполнилось. Носить же ордены Рыжова было не на чем. Кавалер Рыжов жил почти девяносто лет аккуратно и своеобразно отмечая все в своем однодуме, который, вероятно, и сдержан при какой-нибудь уездной реставрации наклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его по общим замечаниям было сомнительным, Рыжов и в вере был человек такой, некий такой, Но при всем том, мне кажется, в нем можно видеть кое-что, кроме одной дряни. Чем и да будет он помянут в самом начале розыска о трех праведниках.